Эпилог. Год спустя. Я стояла на берегу реки в тени ивы и смотрела вдаль. Каждую субботу я приходила сюда, потому что здесь было тихо и умиротворенно. Я подняла лицо к небу и зажмурилась. Солнце светило ярко и еще грело, хотя уже не так сильно, как в июле. Легкое платье продувало и по телу бежали мурашки, но я не замечала их, Она наслаждалась погодой и природой. Ведь период конца августа и начала сентября был моим любимым временем. Днем еще разгревало по-летнему, а вечерами и ночами уже окутывало прохладой. На этой неделе наконец-то закончились судебные разбирательства. Дело получилось долгим и громким. Олег тоже нанял неплохого адвоката и до последнего не признавал вину. Его правозащитник старался как мог, но в итоге мужа, кстати, уже бывшего, все же приговорили к пяти годам заключения, из которых он уже почти год отсидел в СИЗО. так что в тюрьме он проведет всего четыре. Если честно, я расстроилась с такому решению суда, ведь считала данный срок малым наказанием. Но, с другой стороны, это лучше, чем ничего. За этот год много чего изменилось. Я возобновила походы к психотерапевту, только, естественно, к другому, и постепенно все вспомнила. Нашла хорошего управляющего клиникой и была довольна его работой. А еще вчера опять прилетел из Чехии Игорь и снова просил уехать с ним. Но я отказалась, потому что любила другого мужчину. За это время Матвей так ни разу со мной не связался. После того, как он дал мне ключ, я сразу же переехала к нему. Охрана была предупреждена и спокойно меня впустила. Весь этот год я жила в его доме. И каждую субботу приходила сюда, на берег реки, и ждала его возвращения. Но если по правде, я ждала его возвращения всегда. Каждый день, каждую ночь, каждый час, каждую минуту. Каждую секунду. Не было еще момента, чтобы я не думала о Матвее. Ведь он так и остался для меня первой и единственной любовью. Настоящей, сильной, безумной, страстной любовью. Ветер играл с моими волосами, и я вдруг услышала шаги. Человек шел тихо и медленно, а я закрыла глаза и молилась, чтобы это был Матвей. Он накинул мне на плечи свою ветровку, положил руки на плечи и прошептал на ухо. «Холодно же! Замерзнешь!» Я, как и тогда на террасе, повернула голову в сторону воротника куртки, вдохнула родной запах его кожи, смешанной с нотками знакомого парфюма, и улыбнулась. Он развернул меня к себе и посмотрел в глаза долгим, внимательным взглядом, а потом улыбнулся и сказал: Ты вернулась? Это ты вернулся, а я просто переехала к тебе? Нет, ты все вспомнила. Ты вернулась, моя Марина. Он прижал меня к себе. а я, положив голову, ему на плечо прошептала. «Да, ты прав. Я все вспомнила. И я всегда была Мариной, просто на какое-то время забывала об этом. И я знаю и люблю тебя, кем бы ты ни была». А я заплакала, ведь думала, что никогда не услышу этих слов от него. «Я тоже люблю тебя, Матвей, и буду любить и ждать тебя всегда и отовсюду. Тебе не нужно больше ждать меня, потому что я больше никогда никуда не уеду». Я подняла голову, Взяла его лицо в руки, прислонилась лбом к лбу и тихо спросила. «Правда? Ты больше никогда меня не бросишь?» «Нет, никогда. Я отказался от спецзаданий. Ты переедешь со мной в Москву. Теперь все будет по-другому. Обещаю, я больше никогда тебя не оставлю». И он поцеловал меня страстно, властно и нетерпеливо. А я поняла, что больше не одна в этом мире.